Голова тридцать Броня оплела тело, а пистолет появился в ладони даже раньше, чем я осознала происходящее. Нас окружили трое мужчин. Они замерли на разном расстоянии, в нескольких метрах от нас, с оружием в руках, готовые атаковать в любой момент. Полутьма ночи не позволяла рассмотреть их лиц, лишь мерцали ярким светом глаза, и на коже каждого змеились золотые силовые узоры. «Печатники!» — пробормотала не менее удивлённая Лилит. «Мы ничего вам не сделали!» — прокричала я с предупреждением в голосе. «Пока!» «Ты, возможно, нет!» — отозвался один из них. Джошуа не стал дожидаться ответа, бросился ко мне, обхватив мою талию руками и стремительно прыгнул наверх, яростно работая крыльями. Мне оставалось только вцепиться в его плечи. Золотистые пули рассеялись о возведённый вокруг нас барьер. Но через пару мгновений враги остались далеко внизу, когда мы воспарили высоко над крышами домов. В небе начинали клубиться тучи, отзываясь на исходящую от нас энергию. Волосы трепал порывистый ветер. Остановив полёт, Джо отпустил меня, удержав за руку. На секунду я зависла в воздухе, крепко сжимая его ладонь. Потом уже тоже создала крылья. Одновременно со вспышкой моей энергии над нашими головами сверкнула молния. Грохот грома оглушил. Ветер яростно ударил в крылья, относя нас в сторону. Его потоки начали закручиваться спиралью, создавая настоящий смерч. Но поражало не буйство стихии, а проявившиеся в небе пространственные искажения. Над нами формировалась воронка адских врат. «Не может быть!» — ахнула Лилит. Опомнившись, я по наитию выдернула ладонь из схватки Джошуа, и стихия сразу начала успокаиваться. Ветер ослаб, даже сила искажений уменьшилась. «Это мы сделали?» Обратила изумлённый взгляд к не менее ошеломлённому Джошуа. «Похоже», — хрипло проговорил он и мотнул головой, вмиг становясь серьёзным. «Уходим, Натали». Мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть и послушно последовать за ним, быстро работая крыльями. «Раньше я никогда не избегала драк, но раньше и жизнь была проще». Я не имею права устраивать разборки в городе, подвергая жизнь гражданских опасностей. К тому же и светиться не стоило. Да и Джо, кажется, чересчур меня опекал, наверное, потому что никогда не видел меня в бою. Быстро спикировав в центр города, мы сняли броню и скрыли энергию. Крепко обняв за плечи, Джо повёл меня по улице и свернул в первое попавшееся кафе. Кажется, они не стали преследовать. Удовлетворенно отметил он. Тело его было напряжено. Взгляд из глаз сделался острым, даже опасным. «Наверное, испугались, что мы устроим не только небольшой ураган», — невесело усмехнулась я. «Думаешь, не стали провоцировать?» — хмыкнул он. «Тогда хорошо, что они не в курсе о том...» «О том, что можно открыть врата в Тартар с земли?» произнесла я, кажется, пытаясь переварить увиденное. «Это опасное знание». «Невероятное!» — прошептала Лилит. «Не переживай. Их всего трое. Больше бы никто и не понял, что произошло. Нашу энергию должно было перекрыть искажениями. Может, и они не поверят, что это мы создали искажения». «Надеюсь». — кивнула я, до боли прикусив щеку изнутри. — Если кто-то узнает, на нас начнется настоящая охота. И Джошуа это понимает, но выглядит уверенно, наверное, чтобы еще больше не тревожить меня. — Пошли. Он подвел меня к свободному столику, усадил и махнул рукой официантки, чтобы принесла меню. Глядя на его спокойное лицо, им мне становилось легче. Он прав. Никто бы не понял, что произошло. Мы и сами не можем принять случившееся. Это слишком невозможно. Ладно, не будем загадывать. Понаблюдаем, постараемся не открывать энергию. Решил он, присаживаясь напротив меня. И сегодня ты остаёшься у меня. Я должна показаться в штаб-квартире. Качнула головой с сомнением. Мне будет страшно заснуть без тебя. «Ты просто обязана охранять мой сон!» Задорно улыбнулся он. «Скажешь тоже!» Рассмеялась я, ощущая, как напряжение потихоньку покидает тело. Шутки шутками, но отчитаться стоит. Вот только я и сама не смогу его оставить, зная, что печатники могут на него охотиться. «Джо, они сказали, что я им ничего не сделала!» Припомнила короткий диалог с печатниками. «Я их впервые вижу», — пожал он плечами, озадаченно нахмурив густое брови. «Если не веришь, можешь посмотреть», — и указал на свою печать. «Я верю», — сразу отмахнулась, внутренне даже разозлившись на него. «Неужели думает, что моё доверие так коротко?» «Просто пытаюсь разобраться». «Кто знает, что у них на уме? Может, это вообще странный способ познакомиться, а мы приняли всё за чистую монету». «Возможно», — кивнула я, опустив взгляд к лежащим на столешнице рукам. Пальцы подрагивали. «А если дело не в нас? Что, если граница между мирами стала настолько размытой, что её можно проткнуть вспышкой энергии?» «Давай-ка успокоимся. Мы ушли от них, а гадать бессмысленно», — мягко произнёс он, положив ладони поверх моих. «Закажи что-нибудь, хотя бы кофе. Ты же его любишь». «Хорошо». Кивнув, я посмотрела ему в глаза и ободряюще улыбнулась. «Он прав. Мы смогли избежать боя, скрылись, строить предположения о причине нападения бессмысленно. Изменить уже ничего нельзя. Мы способны открыть врата, нужно это принять и постараться сохранить эту истину в тайне». Приняв из рук официанта меню, я раскрыла его. Кофе не помешает. «Слушаю», — пробормотала в трубку, пытаясь не зазеваться. Судя по солнечным лучам, пробивающимся сквозь тканевые жалюзи, утро давно прошло. Но после беспокойных событий ночи не сразу удалось заснуть, особенно осознавая, что в соседней комнате спиджо. «Слушаю», — ядовито уточнил Уитхэм. А появиться в штаб-квартире для разнообразия не собираешься? Отчитаться от своих действиях, нет? — О каких действиях? — невинным тоном отозвалась я. — Я на больничном, на естественном заживлении, лишний раз не шевелюсь, потому что у меня отобрали даже и пиловые обезболивающее. — А патрульные вчера видели твоего двойника? И ночью, видимо, не твоя энергия была ощутима с другого конца Портланда. не думала, что они напишут рапорт. «Они не писали, но согласились на приватный разговор». «Тогда вы все знаете. Я почувствовала демонят, испугалась, что стражи им навредят, и побежала на помощь. А энергия... Я... Эм, упала с крыши. Еле успела крылья создать». «Натали, черт побери! Что происходит? Ты понимаешь, за демонят ты заступилась или нет?» А это статья. Ты была замечена с демонами. Хочешь попасть под обвинение в шпионаже? Ты уже не студентка. Ты страж спецотряда разведки. Это другой уровень и большая ответственность. Я в курсе, — раздражённо ответила, нехотя поднимаясь с кровати. Спина отозвалась протестующим хрустом. «За что Джесси так со мной?» «Но я на больничном», — вновь напомнила, — «из-за работы в разведке. Я обязана отчитываться о своих действиях во время заданий, а то, что произошло вчера, — просто случайность с обстоятельств и...» Замолчала, понимая, что следующие слова еще больше разозлят командующего. «И...» «И я не хочу предавать это огласке». Уитхем коротко выдохнул, явно пребывая в не лучшем расположении духа. «Сейчас заседание. Это на пару часов. Потом жду тебя в штаб-квартире. Приду, когда освобожусь», — твердо произнесла я и отключила вызов. «Сначала нужно на свежую голову обсудить все с Джошуа, поговорить, наконец, с Коулом и подготовить пути отхода». потому что вчерашние события могут обернуться для нас обоих плачевно. Кто не захочет получить мобильную открывашку врат или, наоборот, избавиться от угрозы? Грустно взглянув на сумку со спецоборудованием, я набрала номер Криса. Чтобы не светиться, пришлось отключить вчера спецоборудование, потому я осталась без доступа к информации. «Я на паре», — сухо сообщил Крис, чтобы не тратить время. Это быстро. Не сможешь посмотреть сводки по Портланду за вчерашнюю ночь. Даже смотреть не надо. Самая необычная новость за год. Зафиксированы пространственные искажения. Природа возникновения непонятна. И всё? Да, за городом решено наблюдать, насколько я знаю. Отправлено больше патрульных команд. Понятно. А меня там часом в розыск не объявили? Нарочито весело уточнила я. У тебя проблемы, Натали? Серьёзным тоном спросил он. «Надеюсь, нет». «Ты оделась?» Раздался из-за двери голос Джошуа. «Мне пора, спасибо». Быстро протараторила я, отключила вызов и дёрнула к себе одеяло с кровати. На ночь Джо выделил мне свою футболку, но ноги она особо не прикрывала. Сам он дожидаться ответа не стал и вошёл в комнату. Выглядел он свежо и бодро. Гладко выбрит, чёлка приподнята гелем. На нём свободная чёрная футболка со смешным котом и серый бриджи. Когда я в мятой одежде с его плеча, растрёпана и со следом подушки на щеке, судя по ощущениям. Вот где жизненная справедливость? Не успел, весело изрёк он. Схватив подушку с кровати, я использовала её в качестве снаряда, но Джошуа просто поймал её перед своим лицом, ещё и улыбаться начал шире. «Как спалось?» «Ты бы мог подождать, пока я выйду, чтобы это спросить?» Притворно возмутилась я. Я зашёл за другим. В квартире проблемы с продуктами. Ты не против позавтракать в кафе? Если против, можно заказать доставку. Нет, лучше в кафе. Вдали от квартиры Джо я смогу включить планшет и получить полную информацию. Тогда собирайся. Лукаво подмигнув, он бросил мне обратно подушку и покинул спальню. Мысленно поворчав на бесцеремонность и чрезмерную привлекательность некоторых печатников, я отправилась в ванную. Одежды с собой было немного, платье, которое я надевала на день рождения, и футболка с шортами. Выбрала последнее. Волосы не без геля Джо как уложила в творческом беспорядке. После чего, оставшись довольной внешним видом, вышла из ванной. Джо ждал меня в прихожей, что-то быстро печатая в смартфоне. «Триш пишет. Нашу энергию все же почувствовали». Недовольно сообщил он. «Правда, со искажениями не связывают». «Я тоже созвонилась со знакомыми. В сводках стражей только информация об искажениях. Но Уитхим, думаю, сделал свои выводы. Ждёт меня штаб-квартире». «И ты пойдёшь?» нахмурился он. понимая, что он мог обо всём догадаться? «Конечно, Витхем всегда поддерживал меня». «Мы угроза, Натали», — произнёс он, серьёзно глядя в мои глаза. «В первую очередь для стражей. Тебя там могут ждать с наручниками и оружием, и останется отловить только меня». «Витхем так не поступит, и даже если будет что-то опасное, меня предупредит отец». «Да, точно!» — кивнул он, чуть расслабившись. «Видимо, только вспомнила о моем родстве с командующим. Я волнуюсь за тебя, и была бы моя воля, никуда бы не отпустил!» Признался он на выдохе. «Я бы не пошла, если бы чего-то опасалась, не переживай!» Мягко улыбнулась ему. «Мне ничего не угрожает!» «Хорошо!» Взяв за руку, он крепко стиснул мою ладонь в своей. Пойдём завтракать. Попытаюсь накормить тебя так, чтобы ты не смогла уйти ни в какую штаб-квартиру. Шутливо заявил он, вмиг рассеивая воцарившуюся напряжённую атмосферу. «Я же потолстею!» Громко расхохоталась. «Придётся менять свои вкусы!» Пожал он плечами, продолжая задорно улыбаться. Мы покинули здание и перешли через дорогу, направившись в сторону знакомого Джошуа-кафе. По пути обсуждали события вчерашнего дня. Вернуть прошлую лёгкость не удавалось, в наших взаимоотношениях появились первые сложности. Хотя скорее подойдёт слово «катастрофа». Я переживала, что не могу совмещать общение с Джо и работу в штаб-квартире, а теперь опасалась за наши жизни и свободу. Мы оба понимали, что выхода всего два — или расстаться, больше не пересекаться, или уйти вместе. Вот только первый вариант казался ещё большей катастрофой. Я не хотела отказываться от того, что только начало зарождаться между нами, от этой уникальной связи печатников, от своих чувств к Джошуа и чувств Лилит к Белиалу. Мы справились с едой, но всё так и сидели на летней веранде кафе, болтали совершенно ни о чём, оттягивая момент расставания. «Тяжело встречаться с печатницей», — посмеиваясь заявил Джо. «Смотри, я просто коснулся твоей печати, а пара за соседним столом уже записала нас в извращенцы. Вздрогнув от прикосновения его ладони к бедру, я обернулась через плечо. Пара средних лет действительно поглядывала на нас с неодобрением. Положив руку на печать Джо, я тихо рассмеялась. «Действительно, сложно быть уникумами в этом мире». «Интересно, те мужчины, печатники архангелов, «Они тоже так могут?» — задумчиво проговорила я. Жнецы прошлого образовывали сильную связь, называемую трёхгранником. Любовные взаимоотношения в таком союзе не порицались. В Эдеме, насколько я знала, тоже. А в наше время на Земле уж тем более. Но, представив это в исполнении печатников, я невольно покраснела и глупо захихикала. «Лучше у них такое не спрашивай». давясь смехом, попросил Джо. «Надеюсь, мы больше не встретимся», — покачала я головой. Внезапно смех Джо прервался, когда он увидел что-то за моей спиной. Обернувшись, я и сама резко замолкла, ощущая, как сердце замирает в груди, потому что к нашему столу шёл Крис в сопровождении троих стражей спецотряда зачистки.